и Прокул, и Арарик, и Авгурин, и Грат, и Селан, и Проксум, и Субрифлав, когда-то всею душою преданный Нерону, и Сульпицей Аспер. И Прокул, и Арарик, и Авгурин, и Грат, и Проксум имеются в виду участники заговора Пизона, всадники Церварий Прокул, Вулкаций Арарик, Юлии Авгурин, Мунаций Грат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 Новий Приск, из-за того, что был другом Сенеки. Руфрия Криспина лишили права на огонь и воду за то, что он был когда-то мужем Поппеи. Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домицей трибуны Великого Тразею сгубила его добродетель. Многие поплатились жизнью